двое на выход. Никуда я с тобой не пойду, упрямо заявил Гуша и уселся на скамейку, демонстративно так уселся, без намёка на компромисс. Я глубоко вдохнул, задержал дыхание, выдохнул. Спокойно. Бывало и хуже. Справлюсь как-нибудь. Пойдёшь, выдавила я твёрдо. Главное в нашем деле, уверенный тон, железные аргументы и грозный вид. С последним, правда, промашка вышло. Сложно воспринимать серьёзных девочек. пышной розовой мини-юбке и с фиолетовыми волосами, заплетенными хвостиками а-ля Сейлор Мун. Футболка с надписью «Не бойтесь, без вас не начнут» тоже солидности не добавляет. «Ты вообще кто?» – с вызовом спросил Гоша. «Как кто?» – замешкалась я. «Смерть?» Он оглядел меня с ног до банта на макушке, задержавшись на кружевных гольфах и презительно фыркнул. «Не похоже». «Вот, спасибо. Сейчас спросят еще, как в том анекдоте. А почему такая нелепая? Ну уж какую заслужил. На самом деле нелепая смерть это именно по моей части. К драматичным трагедиям меня начальство не допускает. Говорят, мало сочувствия и сплошной сарказм. Чувство юмора сильнее чувства жалости. Это как раз обо мне. Поэтому чаще всего приходится иметь дело с непроходимыми идиотами. То в пивной кружке захлевнуться, то монитор им на голову упадет. Чего тут говорить? Вся премия Дарвина моя родная. Честно отработанная. Тощий инженер Гуша из Воронежа был не настолько фееричен. Однако жизнь мою усложнил изрядно. А где коса, чёрный балахон и всё такое, продолжал издеваться он. Ролевикам на выходные одолжила. Не выдержала я. Ещё вопросы? Вообще ты больше на фею смахиваешь? Я? На фею? Так меня ещё никто не оскорблял. Жаль, что силой и угрозами ничего не добиться. Очень и очень жаль. Что ты здесь забыл? Как можно ласковее спросила я. Впереди новые горизонты, свет конца тоннеля, лучший мир. Отстань, огрызнулся Гоша. Сколько можно за мной ходить? Надоело. Не хочу я умирать. Чего тебе непонятно? Здравствуйте, приехали, не хочет он. А кто его спрашивает? Надо было думать, прежде чем утверждать, что стопудово этот провод земля, а не фаза. Ты уже месяц как у них Проникновенно выговорила я, взывая к остаткам его разума. Чётно? Разума там с роду не водилось. Бывают девушки, хмыкнул Гуша и сложил руки на груди, которые просто не понимают слова нет. Убила бы. Да поздно. Вот он, существенный минус моей работы. А ведь если я не заберу этого обалдуя в ближайшую неделю, меня ждут проблемы. Непрекаянные души, серьёзная недоработка. Скитаются потом по земле, людей пугают. придётся заполнять ненавистную форму номер 404 и получать строгий выговор от начальства того гляди в должности понизив буду опять возиться с этими эманытиками окаянными которые всю дорогу плачут и цитируют стихи собственного сочинения ну нетуж не переживай радушно улыбнулась я тебе понравится в новом мире мне и в старом неплохо я ведь не обязана с тобой идти иначе бы ты не уговаривала нет не обязана Но если останешься, обречёшь себя на вечные страдания. А тебе какое дело? Прищурился Гошу. С чего столько навязчивого беспокойства? Ты мне выполнение плана рушишь, призналась я с треском. Прекрати немедленно. А то что? Тебе бонусы за месяц не выдадут. Вроде того. И это проблема. Беда, ничуть не проникся он. Только проблема в том, что это не моя проблема. Слушай, расперела я Для парня, который путает провода под напряжением. Ты слишком много умничаешь. Тебе не идёт совершенно. Знаешь что? Мне остался в долгу гоши. Не собираюсь сидеть тут и выслушивать всё это, прекрасно зная, что я виноват. Он скочился с каминя и зашагал прочь. Завидная логика, прелесть. Достала из кармана коммуникатор, повертела в руках. Рабочая программа любезно сообщила, что на мне висит долг, и закрыть цикл нельзя. Сама знаю, А времени остаётся в обрез. Эй, вдруг окликнули меня. Я откликлась от коммуникатора. Передо мной стоял всё тот же Гуша и хмурился. Вид у него стал гораздо бледнее, а зрачки побелели. Несимпатичное получится привидение, передумал, воодушевилась я. Не совсем, хитро улыбнулся он. Может, заключим сделку? Сделку? Какую ещё сделку? Передашь кое-что моей девушке? И я пойду с тобой. С ума сошел. Я выразительно покрутила пальцем у виска. Это против правил. Ах так, хмыкнул Гоша. Вот и сиди, как дура, без бонусов. Развернулся, отошел на пару метров. Руки в бока упер. Сердито и решительно. В пору прослезится. Позер несчастный. И за что мне все это? При всем богатстве выбора. Цитируя моего дрожайшего наставника, не нравится, переберез. Я спятала коммуникатор, подошла к Гуше. Тот и не оглянулся. Вишь, гордый какой. "Допустим, соглашусь", сказала я неопределённо. "Что твоей девушке передать надо? Небось, чушь любовную. Извини, что не смог сделать тебя счастливой и бла-бла-бла". Смиртный, очень предсказуемый, сплошные чувства. "Ну, Гуша, пошёл на перекор моим рассуждениям. Пароль ей скажи. От сейфа, что ли?" "Не, от ноута моего. Забыл его в последний раз у неё дома. Ох. Куда катится мир? Романтика умерла, не иначе. Жаль, что он не геймер. С ними так легко. У одного как раз на прошлой неделе во время схватки виртуальной кухня загорелась. Сидел, пока не доиграл. Рейтинг поднял, конечно. Зато пожар прозивал. Я ему сказала, что сейчас на следующий уровень провожу. Мы сразу и поладили. Ладно, уговорил. Гоша Замешкался, взглянул куда-то наверх, повернулся ко мне и таинственно прошептал: "Мама разрешила". Храд за тебя, кивнула я недоуменно. С большой буквы, без пробела, на латинице. "Футы, это пароль такой". Парень-то затеник был. "Где искать твою девушку?" "На 13-м этаже, в 112-й квартире. Это к Оксанин подъезд". "Теперь понятно". Затем он у скамейки весь месяц ошивается. Никаких неожиданных поворотов. «Жди тут», — велела я и направилась к цели. Звучало все проще некуда. Найти Оксану, придумать повод сообщить пароль, спуститься во двор и закрыть цикл. Ура! А о том, что я с ней разговаривала, никому знать не обязательно, особенно начальству. Скрипучий лифт, пронзительный дверной звонок и лязг замка. На пороге показалась брюнетка с мрачным выражением лица, вся в черном. По облегающим кожаным штанам туго затянутому корсету и густым стрелкам на веках было ясно. Она вовсе не в трауре. «Оксана?» – спросила я, втайне надеясь, что это ее младшая сестра. «Да», – басом прогудела девица и презрительно посмотрела на мою юбку. «Ужас! Честно! Побаиваюсь я всей этой готики. Перейдем сразу к делу. Я насчет Гоши. Он на том свете. Пока еще нет, – покачала я головой, – но я работаю над этим». Оксана отступила на шаг и округлила глаза. Благодаря боевому макияжу выражение лица у нее получилось очень внушительное. Даже я испугалась. Но на кону стояло слишком многое, поэтому я воспользовалась ее замешательством. Нырнула в квартиру, захлопнула за собой дверь и принялась импровизировать. «Мне нужен файл с ноута Гоши. Пароль я знаю». Оксана хитро прищурилась. Он пароль никому не говорил и каждую неделю менял. Лучше бы провода проверял. Больше толку было бы. Как ты познакомилась с Гошей? По работе пересекались. Я знаю кто ты, заявила она. Мне аж дурно стало. Ты Гошина вторая девушка. Точно, моментально согласилась я. Надо стереть одну видеозапись, личную. Если ты понимаешь, о чём я. Гад, мерзавец, обманщик, Оксана впилась в меня изучающим взглядом и добавила: Подлый любитель ванили. Ага, а еще упрямец и шантажист, поддакнула я. Так чего? Тебе пароль, мне файл. Идет? Она поджала губы и проводила меня в комнату. Невероятно просторную. Обстановочка была та еще. Полумрак, наполовину задернутые шторы, распахнутое настежь окно. На потолке виднелась россыпь зловещих символов. На стене огромный плакат с ядерным грибом. Ноутбук Оксана достала из тумбочки. напоминающий гробик на колесиках. В буквальном смысле. Пароль подошел. Вскоре с рабочего стола нам улыбалась помпезно выреженная, а не мешаная охотница со здоровенным арбалетом. Оксана поморщилась и по хозяйству зачелкала мышкой. Фильмы, сериалы, музыкальные клипы. Других видеофайлов нет. «Значит, он его сам удалил», рассудила я. «Зато пароль теперь у тебя. Вдруг найдешь что-нибудь интересное». «Достаточно уже нашла». Кошмар. Он читал фэнтези и слушал Джессику Симпсон. Вообще-то я хотела помнить о нём только хорошее. И ради этого парень месяц под её окнами тусовался? Псих. Хотя не моё дело. Я свою часть уговора выполнила. Удачи, искренне пожелала я и направилась прочь из комнаты. Не тут-то было. Стоило наступить на порог, как воздух заискрился, и я стукнулась лбом о невидимую преграду. «Что за черт? Неужели?» «Попалась!» Ухмыльнулась Оксана и захлопнула ноутбук. Я внимательнее всмотрелась в символы на потолке. «Так и есть. Два из них мне знакомы. Привет, ловушка!» «Забавно!» «И главное, нафига!» «К жизни я никого вернуть не могу. Убить тоже. Вся работа проводить душу из точки А в точку Б». «Все это так круто!» Оксана подошла ко мне. Изволнованно сложила руки на груди. "Ну ты и зашифровалась. Ни за что бы тебя в подобном прикиде не узнала. Что? Я постоянно так одеваюсь. Откуда у людей столько стереть в голове? Представляю, как бы они удивились внешности настоящей феи, особенно когтям. Чёрной магии балунси". "Как можно более грозно спросила я. Не похвально. Я начинающий некромант", гордо объявила она. "Ой, умора". Снова пагубное влияние интернета сказывается. Намоливала на потолке всё, что нагуглила, и умный прикидывается. Ну да, угадал от два значка. Великая заслуга. Что тебе от меня нужно? спросила я прямо. Понимаешь? смутилась Оксана. Гоша знал, что я всегда мечтала познакомиться со смертью. Ходнажды познакомилась. Бы. Куда торопиться? Ты муза бытия, символ тьмы, истинный цветок мрака. Я посвятила тебе кучу стихов. Только не это. А Гоша, выходит, мечту девушки исполнить решил. Пароль от ноута. Ишь, что выдумал. Принц доморощенный. Извини, не люблю поэзию. Мне пора идти. Оставь автограф. Или дождись. И я смогу уйти. Позже туманно извекла Оксана. Сначала покажу тебя друзьям. Они обзавидуются. Давай договоримся. Попыталась я облагоразумить ее. Позво نجёмся мирно. А я от тебя, Гуша, передам горячий, пламенный привет. Полной любви. Давай лучше сфотографируемся. Я отчётливо услышала звук крушения своих надежд. Конечно, можно нажать спасительную на кнопку SOS на коммуникаторе и вызвать помощь. Но позора потом не оборёшься. Весь отдел ржать будет и стебать жестоко. Вовек не отмоешь. Видишь ли, решила я скинуть. Это не настоящая смерть, а всего лишь стаж. Хочешь? Приведу дипломированного. С косой все дела. Сейчас бегаю за ней. Я что, на идётку похожа? Ох, на этот вопрос отвечать не стою. Честно, по крайней мере. Увидишь, мы отлично проведём время. Оксана хлопнула в ладоши. Секундочку. Фотоаппарат достал. Она бросилась к тумбочке. С разбега уселась на неё и поджала ноги. Та покатилась стремительно, быстро, прямо к раскрытому окну и ударилась о подоконник. Раздался удаляющийся крик, затем характерный грохот. Что ж, постоянным клиентам скидка с 13-го этажа. Я удручённо вздохнул, отыскала ножницы, взяла табуретку, соскребла два символа с потолка и беспрепятственно вышла за дверь. У подъезда стоял ошеломлённый гоша, пялился на примятые кусты. Я подошла к ним и официальным тоном известила: "У меня есть хорошая новость. Твоя смерть очень нелепая". А значит, ты можешь пойти со мной. Оксана, не хотя вылезла из кустов, шмыгнула носом, кивнула и виновато посмотрела на Гуш. Никаких стихов. Предупредила я и повернулась к Гори Принцу. Ещё кому-нибудь пароль передать? Он отчаянно замотал головой, схватил Оксану за руку. Я зашагала в давно известном направлении, уверенная, что они последуют за мной. Так и вышло. Мы благополучно растворились у границы Миро По пути в вечность на фоне закатного солнца, глядя на великолепный пылающий диск, уходящий за горизонт, я могла думать лишь об одном. Пусть только начальство попробует не выдать мне бонусы в этом месяце.